Глава третья. За восемь лет преподавания в Эйндельском университете Пнин по разным причинам, главным же образом из-за шума, менял место жительства чуть ли не каждый семестр. Выстроенная в его памяти вся эта череда комнат казалась теперь выставкой расставленных на показ кресел, кроватей, ламп, каминов, которые, игнорируя все различия пространства и времени, сошлись теперь вместе в мягком освещении мебельного магазина, а снаружи идет снег, Сумерки сгущаются, и, в сущности, никто никого не любит. Комнаты вейндельского периода выглядели особенно мило в сравнении с той, что была у него в Нью-Йорке между Центральным парком и Риверсайдом, в том незабываемом квартале, где вдоль обочины тротуара валялся бумажный ссор, блестела собачья куча, на которой кто-то уже поскользнулся, и где какой-то мальчишка без устали колошматил мечом о ступени высокого бурого крыльца. Но даже эта комната казалась Пнину, в голове которого все еще отдавался стук меча, прямо щегольской, когда он сравнивал ее со старым, теперь уже полузанесенным пылью, пристанищем его долгой среднеевропейской нансенско паспортной эпохи. С годами, однако, Пнин сделался привередлив. Он уже не довольствовался красивой обстановкой. Вейндель был тихий городишка а Вейндельвиль, лежавший среди холмов, и подавно. Но не было такого места которое показалось бы Пнину достаточно покойным. В самом начале его здешней жизни у него была квартира об одной комнате в заботливо обставленном университетском доме для несемейных преподавателей. Очень милом заведении, несмотря на некоторые неудобства общинного быта. Пнин, сыграем в пинг-понг? Я уже не играю в детские игры. Но потом появились какие-то мастеровые, и принялись сначала буравить дыры в мостовой, что на улице черепной коробки в Пнинграде, а потом заделывать их, а потом опять сверлить. И это продолжалось приступами чёрных зигзагов, сменявшихся оглушительными паузами. По целым неделям оказалось, что им уже никогда не отыскать того бесценного инструмента, который они по ошибке там закопали. Была ещё комната, если выбирать там и сям только главных обидчиков, в абсолютно непроницаемом на первый взгляд герцогском павильоне в Эндлвилле превосходный кабинет, над которым однако каждый вечер начинался, перемежаясь грохотом каскадов в уборной и буханием дверей, угрюмый топот двух чудовищных статуй на первобытных каменных ногах, образ, с трудом вязавшийся с субтильным на самом деле сложением его соседей сверху, каковыми оказались старры с кафедры изящных искусств. Меня зовут Христофор а это Луиза, ангельски кроткая чита живо интересовавшаяся Достоевским и Шостаковичем. Была и еще более уютная спальня-кабинет в других меблированных комнатах, где никто не вламывается к тебе ради дарового урока русского языка, но как только грозная вейндельская зима стала пронизывать этот уют своими острыми сквознячками, а дуло не только от окна, но даже из шкафа и из штепселей, Комната обнаружила рот какого-то помешательства или таинственной мании. Именно началось неискоренимое бормотание более или менее классической музыки, странным образом исходившей из покрашенного серебряной краской радиатора пнина. Он пробовал приглушить ее одеялом, как певчую птицу в клетке, но пение упрямо продолжалось до тех пор, пока престарелую мать госпожи Тейр не перевезли в больницу, где она и скончалась после чего радиатор внезапно заговорил на канадском диалекте французского языка. Испробовал он и обиталище другого типа. Снимал комнаты в частных домах, которые, хотя и во многом отличались друг от друга, не все, например, были дощаты, попадались и оштукатуренные, или хотя бы отчасти оштукатуренные, имели одну общую черту. На этажерках, в гостиной или на лестничных площадках неизменно присутствовали Хендрик Вильям ван Лун, и «Доктор Кронин». Их могла разлучать стайка иллюстрированных журналов или какой-нибудь глинцевитый и добротный исторический роман или даже представляющее кого-нибудь в лицах госпожа Гарнет. И в таких домах уж непременно висит где-нибудь плакат Тулузла Трека. Но эта пара присутствовала непременно, обмениваясь взглядами дружеского узнавания, как двое старых приятелей в людной компании.